«Никто из вас никогда не ступит на твердую землю, не обнимет любимых, не вдохнет полной грудью воздух родной планеты», объявила президент. «Судьба, которой не позавидуешь. Однако она намного лучше той, что ждет 7 миллиардов человек, которым некуда деться с земли. Ваш поезд ушел. С этого момента корабли будут запускаться на орбиту, но в ближайшие 10 тысяч лет ни один не приземлится обратно». Двенадцать мужчин и женщин в банане слушали молча. Как и в случае разрушения Луны, новость была слишком огромной, чтобы ее воспринять, слишком всеобъемлющей, чтобы оставить место для человеческих чувств. Так что Дина сосредоточилась на мелочах. Например, как однако JBF, то есть госпожа президент, чертовски хорошо годится именно для подобного рода занятий. «Доктор Харрис» начал астроном Конрад Барт. «Госпожа президент, прошу прощения. Нельзя ли сделать так, чтобы доктор Харрис вернулся в кадр?» «О, разумеется», — ответила Джулия блис в Лайерте и нехотя сместилась в сторону, уступая место более массивной фигуре доктора Харриса. Дина подумала, что по сравнению с известной всей планете телеперсоной, тот как-то увял и ссохся. Потом вспомнила, что он рассказал несколько минут назад и сама устудилась таких мыслей. Каково это, единственному на Земле понимать, что планета обречена? Да, Конрад. Дюб, я не стану спорить с твоими вычислениями, однако подвергались ли они независимой проверке? Не может быть такого, что в них укралась элементарная ошибка. Десятичные запятая запятание на месте или что-нибудь вроде того. Наши разведслужбы сообщают, что, судя по данным перехвата, китайцы обнаружили то же самое примерно сутки назад. — вмешалась президент. — Англичане, индийцы, французы, немцы, русские, японцы. Везде ученые приходят к более или менее похожим выводам. — Два года? — вырвалось у Дины. Голос ее прозвучал надломно и хрипло. — А потом? Белые небеса? — Похоже, все ученые сходятся на этой цифре, — ответил доктор Харрис. — Двадцать пять месяцев плюс-минус два. «Понимаю, как вы потрясены», — снова перебила его президент, «но я хотела чтобы члены экипажа МКС узнали об этом всем в числе первых, поскольку вы мне нужны. Мы, народ Соединенных Штатов и люди Земли, нуждаемся в вас». «Для чего?» — спросила Дина. «Вообще-то она не имела никакого права говорить от имени двенадцати человек экипажа. Для этого существовала Айви». Но Ди хватило одного взгляда, чтобы понять. Айви сейчас не до этого. Мы начинаем переговоры с нашими партнерами из других космических держав о создании ковчега, ответила президент. Хранилище всего генетического материала Земли. На то, чтобы его построить, у нас есть два года. За эти два года мы отправим на орбиту столько людей и оборудования, сколько сможем. Изи станет ядром будущего ковчега. Как ни абсурдно, услышав, что президент назвала МКС неофициальным прозвищем, Дина почувствовала легкий укол раздражения. Впрочем, она прекрасно понимала, в чем тут дело. Все-таки достаточно долго общалась с насовскими пиарщиками. Технологии срочно требовалось очеловечить, дать всему милые и уютные имена. Перепуганным, знающим, что они скоро умрут детям внизу, Будут показывать бодрые видео о том, как Изи перенесет наследие мертвой планеты сквозь каменный ливень. Дети возьмут фломастеры и станут рисовать Изи. Тор в виде нимба и огромный камень на заднице. А стычковый узел на боку русского служебного модуля «Звезда» сойдет за улыбающуюся рожицу. Айви наконец открыла рот и заговорила. Две недели назад она заметно расстроилась, узнав, что свадьбу придется отложить. Теперь ей сообщили, что ее жених, капитан первого ранга ВМФ США Кэл Бланкеншип, живой труп, что она никогда за него не выйдет, никогда не обнимет его и даже не увидит, кроме как по видеосвязи, и что то же самое относится ко всем ее близким. Сейчас Ави выглядела слишком пришибленной. — Госпожа президент, — произнесла она напевно, — Вам без сомнений известно, что станция способна принять очень ограниченное количество дополнительного персонала. Думается, здесь есть что обсудить. Простите, госпожа президент, могу я ответить?» вмешался доктор Харрис. Дина успела заметить, как глаза президента сверкнули, а на ее лице мелькнуло шокированное выражение. Президента Соединенных Штатов перебили. Оттерли в сторону. У женщины, пробившиеся на самую вершину, надо полагать, именно в этой области нервные окончания имели особую чувствительность. Только все было не совсем так. Вопрос, который задала себе JBF, был не «Как он посмел меня перебить? Только потому, что я женщина?» Время таких вопросов уже прошло. Вероятно, она спрашивала себя «Неужели пост президента США уже ничего не значит?» «Лина, вы здесь?» — спросил доктор Харрис. «Будьте добры, разверните камеру так, чтобы... Ага, вот, вот вы где!» «Лина, я читал ваши работы о групповом поведении карибских рыб. Классные статьи!» «Не знал, что подводный мир вас тоже интересует», — откликнулась Лина Форрейра. «Благодарю вас!» «Странное существо, человек», — подумала Дина. «В такой момент и подобные разговоры». А видео просто поразительное. Рыбы движутся плотной стаей, пока не встретят хищника. В этот момент в сердце стаи образуется отверстие И хищник проходит насквозь, так и не поймав ни одной рыбы. Мгновение спустя вновь единое целое. На самом деле пока еще ничего не решено, но... Но вы хотите использовать роевое поведение для ковчега? Проект, который мы рассматриваем, называется «Облачный ковчег». Снова вступила в разговор президент. «И да, вы все поняли правильно. Вместо того, чтобы сложить все яйца в одну корзину...» «Яйца и сперматозоиды...» пробормотал своим лангширским акцентом Джебран так тихо, что никто, кроме Дина, его не услышал. «Мы воспользуемся распределенной архитектурой...» JBF подчеркнула последние слова чуть больше, чем следовало. Можно было заподозрить, что она сама впервые их услышала минут 10 назад. Каждый из кораблей облачного ковчега будет в определенной степени независим. Как мне объяснили, производство поставят на конвейер и станут запускать их в космос с максимально возможной частотой. Они образуют вокруг изи подобие Роя. В безопасной ситуации они будут соединяться друг с другом, словно детали конструктора, и люди смогут свободно переходить с корабля на корабль. Но как только приблизится метеорит, жух, она растопырила пальцы, ногти, покрытые багровым лаком, устремились в рассыпную друг от друга. А сама Изи, подумала Дина, ей хватило рассудка, пока не озвучить этот вопрос. Чтобы к этому подготовиться, для всех вас найдется работа. Поэтому я попросила директора присутствовать на телеконференции. Она имела в виду Скотта Спалдинга, директора НАСА. Я передаю слово Спарке, которое ведет каждого в курс дела. Как вы понимаете, у меня есть и другие неотложные заботы, так что на сегодня я вынуждена с вами распрощаться». 12 человек в банане пробормотали положенные в данном случае слова благодарности, что позволило президенту покинуть конференц-зал, из которого была организована передача. Кто-то принялся вертеть камеру, пока в ее поле зрения не оказался Скотт Спалдинг. Тот успел где-то раздобыть приличный пиджак, однако галстука на нем не было и, вероятно, уже никогда в жизни не будет. В молодости Спарки должен был участвовать в полете Аполлона, отмененном в ходе бюджетных сокращений в начале 70-х. Отряд астронавтов он не покинул, а за время последующего перерыва в полетах сумел защитить диссертацию. Невезение продолжилось, полет Спарки на Скейлэп тоже отменился поскольку станция преждевременно вошла в плотные слои атмосферы. Его упорство, наконец, принесло плоды в 80-х, когда после ряда миссий на шаттлах он сделался кем-то вроде грайсмейстера корпуса астронавтов, однако способного чинить солнечные батареи и цитировать наизусть Райнера Марию Рильке. В следующие лет 20 он работал в различных техно успешных и не очень, а директором НАСА, стал не так давно в процессе малоприятной реорганизации агентства. Большинство находившихся в Банане считали его неплохим парнем, пусть и немного себе на уме, и в целом рассчитывали случись серьезная нужда на его поддержку. Трудно сказать, какие именно строки Рильке, по мнению Спарки, отвечали нынешнему моменту, Но когда камера развернулась и автоматически сфокусировалась на его одутловатом морщинистом лице, на мгновение возникло впечатление, что он сейчас и впрямь изречет цитату. Потом с Спаркер встряхнулся и уставился светло-голубыми глазами прямо в объектив. Слов у меня не хватает, поэтому сразу к делу. Айви, командование остается на тебе. Никого лучше у меня нет. Твоя задача – руководить происходящим наверху держать связь с Землей, сообщать нам о ваших потребностях и проблемах. Если помимо этого тебе вдруг окажется нечем заняться, дай мне знать, и я подберу тебе хобби. И он подмигнул. Затем Спарки прошелся по всему списку. Фрэнк Каспер инженер-электронщик из Канады и Спенсер Грейнстав, американский специалист в области телекоммуникаций, чье присутствие на станции было, по всей видимости, связано с разведкой, должны были развернуть сетевую инфраструктуру, необходимую для деятельности Облачного Ковчега. Джебран, техник по обслуживанию научной аппаратуры, на которого в любом случае постоянно сыпались такого рода задания, придавался им в помощь. Федор Пантелеймонов, седовласый специалист по работам в открытом космосе, и Зиг Питерсон, пилот американских ФВС, больше похожий на юношу, но тот же проведший не одну смену в скафандре, начинали готовиться к прибытию новых модулей, которые, как их заверили, будут разработаны и изготовлены с нехарактерной для насы скоростью и начнут прибывать меньше, чем через месяц. Дине такой оптимизм показался смехотворным, пока она не вспомнила, что... На это будут брошены практически все земные ресурсы. Конрада Барта попросили задержаться после совещания для беседы с Дюбом. Было очевидно, что его задача – перенацелить все до одного астрономические приборы на борту на обнаружение представляющих угрозу камней. Эту тему явно никто не желал обсуждать в подробностях. Какого бы размера ни попал осколок в Изи, все будет кончено. В этом смысле особого предмета для обсуждения действительно не было. Представители биологических наук включали в себя Лину Феррейру, австралийку Маргарет колон изучавшую влияние космических полетов на человеческий организм, и дзюна Уэду, японского биолога, который проводил эксперименты по влиянию космического излучения на живую ткань. В общем смысле к ним можно было отнести и Марко Альдебаранди, итальянского инженера, чья работа имела более практический характер и заключалась в поддержке системы жизнеобеспечения, без которых все они бы долго не протянули. Из этой четверки Лина имела особый статус, поскольку за ее плечами были исследования роевого поведения. На станции она занималась совсем другим, однако сейчас должна была стряхнуть пыль со своих прежних умений и сделать их своей основной профессией. Спарки выдал ей карт-бланш на то, чтобы забиться куда-нибудь в укромный уголок и какое-то время загружать в мозг статьи по теме, пока она полностью не войдет в курс последних достижений. Маргарет и Дзюну приказали забыть про абстрактные научные задачи и под руководством Марка готовить изи к значительному приросту населения. 11 человек из 12. К Денис Спарки за это время не обратился ни разу. Она никогда не чувствовала себя на совещаниях особо уютно и каждый раз, занимая место в конференц-зале, испытывала желание сделать вид, будто ее здесь нет. Поскольку Дина полностью отдавала себе в этом отчет, желание это превратилось в своего рода самоисполняющееся пророчество. Так было всегда. Наступающий конец света ничего не поменял. Пока Спарки шел по списку, объявляя каждому по очереди, чем они будут заниматься в предстоящей неделе, Дине казалось, что всеобщее внимание все больше и больше сосредотачивается на ней, именно потому, что ей-то до сих пор никакого внимания не уделили. Когда прозвучали имена Маргарет, Зюна и Марко, стало ясно, что в списке с парки Дина последняя, и у нее осталось время подумать о том, что это означает, пока они получали свои инструкции. Поскольку Дина была Диной, она в первый миг предположила, Ее задание настолько важны, что его приберегли напоследок. Однако к тому времени, когда Спарки наконец произнес ее имя, она успела прийти к прямо противоположному выводу. Сердце ее отчаянно колотилось, кончики пальцев кололо, во рту пересохло. «Дина», — начал Спарки, — «ты у меня самая незаменимая». Она прекрасно поняла, что это означает на бюрократическом языке. Будь у нас такое право, мы бы просто выкинули тебя за борт. У тебя уникальный набор квалификаций, и мы все ценим твое отношение к работе». До сих пор он ничьё и отношение к работе даже словом не упомянул. «Как мы понимаем, добыча ископаемых на астероидах, которые ты посвятила свою карьеру – долговременный проект. Однако сейчас все мы решаем краткосрочные задачи». Ну, «Это мне ясно». «Твое задание». Помогать Ави и приглядываться, где твои великолепные умения будут полезны остальным. У Федора и Зика всего по две руки для работы в открытом космосе. Могут твои роботы им пособить. Если вдруг потребуется резать железо, они справятся просто замечательно», — хмыкнула Дина. «Вот и хорошо», — кинул Спарки, пропустив весь заряд сарказма мимо ушей. В уме он уже закончил беседу с ней и пережидал несколько мгновений, полагающихся на ничего не значащие шутки, чтобы потом перейти к отдельному совещанию с Дюмом и Конрадом. дина это задело. Только разве может она позволить себе эмоции в такой момент? Возможно, дело в том, что для эмоций имеется веская причина. Она уже открыла рот, чтобы попрощаться со Спарки и передумала. «Минутку». «Я не спорю с тем, что вы сказали насчет краткосрочных задач. Я все прекрасно понимаю. Но если я вернее, когда этот облачный ковчег заработает, вы ведь сами знаете, какая следующая цель». Спарки такой ответ не обрадовал. Но он скорее удивился, чем осерчал. «И какая же?» «Людям надо где-то жить. Поскольку поверхность Земли будет выжжена, жилище придется строить на орбите из того материала, до которого удастся дотянуться» то есть из астероидов, в которых благодаря агенту недостатка не будет. Спарки закрыл лицо ладонями. Шумно выдохнул и около минуты сидел неподвижно. Когда он убрал руки, Дина увидела слезы у него на глазах. Перед совещанием я написал полдюжины прощальных писем семье и друзьям и собираюсь продолжить после совещания. Список у меня длинный. Хорошо, если я успею дойти до половины еще до того, как получателей убьет каменный ливень. Я это к тому, что мысли у меня сейчас, как уходящего мертвеца. Кем я в сущности и являюсь. Но это как раз и неправильно. Я должен был сам подумать о том, о чем подумала ты. О будущем, на которое ты и немногие другие можете уповать, если все остальное сработает. По-вашему, я уповаю именно на такое будущее? Спарки поморщился. «Я не в том, что ваше будущее прекрасно, но, по крайней мере, о нем есть смысл думать. И я с тобой сейчас не спорю. Только что я могу для тебя сделать?» «Просто прикройте меня», — ответила Дина. «Не дайте им закрыть проект, разобрать моих роботов на запчасти. Вы хотите, чтобы сейчас я занялась чем-то другим? Я не против. Но к тому времени, как с белых небес схлынет каменный ливень, У облачного ковчега должна быть вменяемая программа по переработке астероидов. Иначе у человечества нет никаких шансов пережить на орбите несколько тысячелетий. «Я прикрою тебя, Дина, чего бы мне это ни стоило», – кивнул Спарки, машинально бросив взгляд в сторону двери, через которую ранее вышла президент.